Глава 118. Второй закон термодинамики. «Тэнч выжил. Не стоило и сомневаться», — сказала я ему. «Вы продержались целую ночь в реке, так что какая-то там ампутация вас не остановит». После поездки в Паланкини на Чеснод-стрит у Тэнча не осталось сил на смех. Он побледнел и тяжело дышал, но всё же скривил губы в подобие улыбки. «Ещё бы!»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 Утро я провела с миссис Фик и горничной по имени Дорин, помогая им упаковывать оставшиеся вещи лорда Джона. Большую их часть уже отправили в Нью-Йорк. И сделала перестановку в доме, чтобы на время превратить его в приёмный кабинет. Даже если мы скоро уедем в Северную Каролину, чем скорее, тем лучше. Надо было разместить Тенча в удобном и чистом месте, где за ним можно ухаживать.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 Когда я шла из дома номер 17 обратно к Шипинам, меня стала преследовать шайка ребят. В основном мальчишки, но среди них оказались и крупные парни лет 17, от чьих взглядов становилось не по себе. Некоторые приближались ко мне и, шепнув «Шлюха короля!», бросались в рассыпную. Или же хихикая пытались наступить на подол юбки. Кажется, я видела кого-то из них в толпе, когда приводила сюда Хэла. Может, тогда они пошли за мной?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 Я зашла в узкий переулок между двумя зданиями, и там меня вырвало. Однако я сумела прийти в себя. Вернулась в дом Шиппенов и собрала свои вещи. Затем пошла в типографию пообедать и сложить остальные травы и лекарства. Фергу с Джерменом занесут их, когда во второй половине дня будут разносить газеты. На обратной дороге к Чеснод-стрит ко мне никто не приставал. Можно было попросить Дженни пойти со мной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 «Что случилось?» «Ничего», — ответила я, и вдруг заплакала. Никаких рыданий, всхлипов и дрожи. Слёзы просто потекли из глаз против моей воли. Джейми заставил меня подвинуться, сел рядом и обнял. На нём был старый килт, и от запаха пыльной и истанчившейся с годами шерсти я совсем расчувствовалась. Он обнял меня крепче, и, прижавшись щекой к моей голове, начал говорить что-то нежное на Гэльском. В попытке понять его слова, я немного успокоилась. Сделала глубокий вдох, и Джеми выпустил меня из объятий, хотя все еще поддерживал одной рукой. мо нь моя темноволосая девочка, Гэльский», — тихо сказал он и убрал волосы с моего лица. «У тебя есть платок?» Я рассмеялась.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 Или же я его не заметила. Я не видела эту пропасть, когда едва не умерла. А вот чувствую себя такой, такой чертовски хрупкой, ужасно напуганной. Я сжала кулаки, из-за чего проступили костяшки и голубые вены, спускающиеся к запястьям. «Не смерти я боюсь», — шмыгнула я носом. отчетности бесполезности»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 Я приникла к нему, глядя, как в небе на востоке появляется полумесяц. «Что ты сказал?» Я наконец-то опомнилась. Чувствовала себя слабой и рассеянной, но зато спокойной. Я спросил, что такое энтропия. «А...» Я вдруг задумалась. Кажется, понятие энтропии в этом времени еще не сформулировали. «Это, ну...» Отсутствие порядка, предсказуемости, неспособность системы функционировать. «Какой системы?» «Тут ты меня подловил», — призналась я и, поднявшись, вытерла нос. «Просто идеальной системы с тепловой энергией». По сути своей, второй закон термодинамики гласит, что в замкнутой системе, которая не получает энергию извне, энтропия будет постоянно нарастать. «В общем, этот такой научный способ сказать, что в итоге всё рушится». Джейми засмеялся. И я, несмотря на моё расстройство, вместе с ним. «Что ж, не мне спорить со вторым законом термодинамики», — сказал он. «Похоже, так всё и есть». «Ты когда последний раз ела, Саксоночка?» «Не знаю», — ответила я. «Есть не хочется». Хотелось мне лишь одного — сидеть рядом с Джейми. Мы немного помолчали, а потом он спросил. «Видишь, какое небо?» Безупречно фиолетовый горизонт окаймел бескрайнее сине-черное небо, в котором далекими огоньками загорались звезды. «Еще бы!» «Ну да». Он откинул голову и смотрел вверх. Я же любовалась четкой линией его длинного прямого носа нежным крупным ртом и вытянутой шеей, как будто видела их в первый раз. «Разве это не бездна?» Джейми не отводил глаз от неба. «И все же мы не боимся смотреть». «Тут все иначе», — сказала я. «В этой бездне есть свет». Мой голос звучал хрипло, и я сглотнула слюну. Хотя даже звезды. Согласно второму закону, когда-нибудь перестанут гореть. Джейми хмыкнул. Люди могут придумывать какие угодно законы. А вот Господь дает надежду. Звезды не погаснут. Он повернулся ко мне и, взяв за подбородок, осторожно поцеловал. И мы тоже. Шум города уже затих. Однако темнота сдерживала не все звуки. Вдалеке слышались голоса. Кто-то играл на скрипке. Наверное, в одном из домов дальше по улице собралась компания. Низкий звон колокола церкви Святого Георгия отбил время. 9 часов. Все шло по плану. «Пойду-ка навещу своего пациента», — сказала я.